Глава девятая. Тимур. Пять часов перелета в бизнес-классе не прошли для меня даром. Я успел отдохнуть и даже немного поработать, поэтому с чистой совестью могу выделить время для родителей. Давно не был у них в гостях, а сегодня прекрасный повод для того, чтобы проведать их. 45 лет, как они женаты. Со следующей недели у меня полный аврал на работе, Встреча с австрийцами, сдача объекта, проверка из налоговой, а еще ребенок. Да, сын. Я самонадеянно доверил все в руки Лены, а теперь придется вникать самому. Здравствуй, Тимур. Мать светится, открывая двери. Меня сложно назвать хорошим сыном, потому что я редко проведываю их, преимущественно отделываясь цветами, доставленными курьером а подарки и вовсе выбирает моя помощница, как и в этот раз. Я протягиваю матери цветы и подарочный пакет. 45 лет — это сапфировая свадьба, поэтому украшения внутри выбраны соответствующие. Мать довольно ахает и бросается мне на шею. Услышав голоса в гостиной, настораживаюсь, потому что отец утверждал, что кроме меня, сестры и ее детей никого больше не будет». «Кроме Даши еще кто-то есть?» — спрашиваю. «Да, Тимур», — произносит мать. «Там родители Лены. Мы их с отцом не звали, они сами приехали, с подарками и вином. Было некрасиво не позвать их за стол. Удивляться мне нечему. На одном из крупных праздников, кажется, это был мамин юбилей, мы с Леной и познакомились впервые. Наши отцы давно и продуктивно работали вместе, а брак детей — только прибавил им бонусов в виде родства. «Что у вас с ней?» Мать обеспокоенно заглядывает в мои глаза и опускает свою теплую ладонь на мою руку. «Ничего страшного, не волнуйся, мы просто разводимся». В глазах матери читается неподдельный испуг. Она так радовалась тому, что я, наконец, остепенился и собрался обзавестись семьей, что мне даже становится ее жалко. Увы, так бывает. Не все семьи живут долго и счастливо, как в сказке. Таких, я бы сказал, меньшинство. Мои родители всегда были для нас с сестрой примером для подражания. Двое детей, 45 лет в браке, и ни одного скандала на наших глазах. «Тимур, ну как же так?» – качает головой. Я не говорил матери о том, что мы с Леной воспользовались услугами суррогатного материнства – и что будущий внук должен вот-вот появиться на свет. Но я не уверен, что Лена умолчала об этом и не поделилась со своими родителями, а те, в свою очередь, не передали моим. такая цепочка с цельными звеньями. Только не нужно устраивать драму, ладно? Приобнимаю ее за плечи, чтобы в такой день она не смела грустить. Ладно, только, пожалуйста, Тимур, «Не говори ничего отцу», — просит меня мать. «По крайней мере, не сегодня. Это будет для него ударом». «Не скажу», — обещаю ей. Родителям пришлось со мной непросто. Я часто доставлял им массу проблем. Стыдно вспоминать, сколько раз они забирали меня из отделения полиции за драки и дебош. Вседозволенность и большие деньги, которые доставались мне без особых усилий, сыграли со мной злую шутку. Заигравшись, я стал неуправляем. Поэтому отец лишил меня всех финансовых благ, тем самым нехило встряхнув и поставив на верную дорогу. Пришлось вертеться, пусть и не всегда правильно, не всегда законно и не всегда честно. Но без этой встряски я бы не стал тем, кто я есть. Добрый вечер. Киваю всем присутствующим, когда захожу в гостиную. Кроме сестры и родителей Лены, больше никого. Отец вместе с Сергеем Леонидовичем как раз приносят ароматный шашлык и овощи с заднего двора. В прошлом году папа перенес инфаркт. Поэтому мать права. Раньше времени его расстраивать не нужно. Как только Лена вернется из путешествия и подпишет документы о разводе, Я сообщу ему об этом в мягкой форме и не во время праздника. Вечер проходит достаточно весело и непринужденно. Алкоголь, шутки и смех льются рекой. Несмотря на то, что часто за заботами и делами я недостаточно много времени нахожусь в кругу семьи, такие редкие встречи получаются по-настоящему душевными и теплыми. Тимур «Лена, показывала тебе, как сейчас красиво на бале?» спрашивает тонким голоском ее мать. «Нет, Анна Ивановна, не показывала». Тянусь к бокалу с виски и радуясь тому, что сегодня я могу наконец расслабиться. На улице меня ждет водитель. Не нужно садиться за руль и куда-то спешить. Через несколько недель, когда родится мой сын, я еще долго не смогу себе такого позволить. «Конечно, я планирую нанять няню. Возможно, даже не одну. И моя помощница как раз этим занимается». «Понимаю, Тимур. Она говорила, что у тебя дел по горло». Не прекращает улыбаться мать Лены. «Даже не смог выделить время для совместного отпуска». Звучит как укор, но мне совершенно плевать. «Аня, расскажи мне, твоя картодерия зацвела?» Мать деликатно переводит разговор в другое русло, тем самым избавляя меня от назойливых вопросов тещи. После сладкого торта, с соответствующими надписями на нем и звонов бокалов, я слышу телефонный звонок. Прошу прощения у присутствующих и под тихий шепот мамы, он слишком много работает. Выхожу из гостиной на веранду. Алло, Тимур Каримович, спрашивают на другом конце провода. Да, это я. Это доктор Семёнова из клиники «Мать и дитя». Вы меня просили позвонить вам в случае чего. Так вот, я получила анализы результатов Яны и крайне обеспокоена некоторыми показателями. Крепко сжимаю в руке телефонную трубку. Что-то с ребенком? Нет-нет, не волнуйтесь. С Яной. Нужны препараты, разжижающие кровь и укрепляющие сосуды, отвечает доктор. Я скину вам список или переслать его напрямую сурматери, а вы переведете ей деньги. Я вспоминаю дерзкий тон разговора Яны при нашем последнем разговоре. Ее забавный вздернутый носик и голубые глаза, которые наливались злобой в ответ на мою правду. Наша короткая дискуссия даже повеселила меня. Присылайте мне список Варвара Степановна. Я куплю и передам ей лично. Хорошо, Тимур Каримович, до встречи. Всего доброго.